Глава девятая. Степан. Нижний Новгород. Слева полыхнуло. С грохотом залетел на воздух припаркованный у здания Ландкрузер. крузер Упали миром, поднялись снова лишь шестеры. Каюрина буквально изрешетила осколками стекла и обломками металла. «От бисовы дыты!» — бешено прорычал Степан Гецко. «Я ж вы меня уси за...» Справа гул кахнул РПГ. После чего из взорвавшегося окна на втором этаже вылетел какой-то мужчина и шмякнулся на асфальт безжизненной тушкой. Ударили автоматные очереди, а Степану и двум оперативникам рядом с ним пришлось резко пригнуться, ибо неведомая сила сорвала крышу со взорванного лендкрузера крузера и метнула в них. Гигантский сюрикен прилетел чуть выше уклонившихся оперов, только чудом никого не скальпировав и не обезглавив. Псяк рев почему-то перешел на польский со своего обычного дикого суржика Гицко и метнулся к дому. Уйти из поля прямой видимости засевших там новых. Многим из них для применения своих способностей на максимальном уровне требовался визуальный контакт с жертвой. А когда им приходится работать слепую, шансов выжить куда больше. Гицко понятия не имел, как так вышло, что тихая операция ФСБ по уничтожению Нижегородской ячейки НМП превратилась в локальную войну. Предупредил их кто-то, что ли? Почему не сработал пущенный в вентиляцию дома газообразный стан? Почему в самом начале операции выпал из чердачного окна дома напротив снайпер Абдулаев с явными следами взрыва легких пневматиком? Почему? Куча вопросов, а в качестве ответов на ум приходили только два слова. Предательство и ловушка. Степан ненавидел измененных так, как только способен ненавидеть человек. Счет у него к ним был длиной с километр. Начиная от его первой команды, группы капитана седых, которая целиком погибла от рук лояльных, работающих на высокопоставленных заговорщиков в ФСБ и АПБР, и выжил лишь он один, потому что его отослали с важным поручением, а это поручение, измененное Козырево, чуть не прикончившее Степана. За прошедшие 9 лет счет успел увеличиться многократно, И пусть ФСБ к операциям против новых подключали лишь изредка, в рамках сотрудничества силовых структур Степан Гецко вел с измененными свою отдельную войну. на смерть. В окне мелькнула тень, и в тот же миг у Беланова, не успевшего добежать до слепой зоны, лопнули глаза и хлынула кровь изо рта. Зашелся в диком крике, охваченный пламенем Лощевский. Зазвенело стекло, разбитого очереди окна, и внутрь полетела граната Степана. Глухо ударил взрыв, и послышался короткий захлебнувшийся крик. Вспыхнувшее было злобное торжество гитско оборвалось, словно ножом отрезанное. Внезапно навалились боль, дикая слабость и апатия. В глазах помутилось, подогнулись колени, и автомат соскользнул на асфальт. Пьющий жизнь бил вслепую, по площадям, и Степана накрыл. С глухим отчаянием и бессильной яростью он наблюдал, как превратившиеся в летающие кинжалы осколки стекла из разбитого окна поразили ослоняна. «Неужели все?» – пришла тоскливая мысль. Отчаянные попытки сопротивления ничего не дали. Организм предал Степана. Снова ударили автоматы, но одна очередь тут же захлебнулась. Виктор Шацких превратился в ледяную статую под ударом фризера. «Витек!» – надрывно закричал Степан, но даже у голоса его силы не осталось. Она утекала вместе с жизнью. Дима Донской, последний, кроме Степана, выживший – Упал и перекатился в сторону, уходя от очередного мощного факела пироманта. Автомат в его руках задергался, извергая свинцовую смерть куда-то вверх. А гитсков внезапно отпустило. То есть слабость и боль перестали нарастать. А даже напротив, будто пошли на спад. Похоже, Дима достал пьющего жизнь. Выпитываем уже не вернешь, но... Степан, сделав над собой немалое усилие, поднял автомат. «Валим, Степа, валим, это ловушка». Дима снова упал и перекатился, что помогло ему избежать удара, сорванной с канализационного люка крышкой. Как ни клокотала внутри гетско ненависть, но Донской прав, их здесь убьют. И он рванул. Изо всех своих оставшихся сил. Прочь от дома, где засели новые. Чтобы выжить, вернуться, найти их и... Ах, шоп -таби. Асфальт под Степаном вздыбился и словно могучий кулак от души саданул его в спину. Краткие мгновения полета через капот, стоявшего во дворе Тойоты, стремительно приближающаяся кованая ограда, удар, боль, тьма. Белизна ударила по глазам, как плеть. Стоило лишь Степану открыть их. Он спешно зажмурился, ощущая, как слезы прокладывают дорожки по щекам. Где он? Больница? Да, похоже. Только почему он еще жив? Новые не стали добивать, сочтя мертвым. Верится с трудом. Они четко различают, пересек ли человек границу жизни и смерти, или еще барахтается на этой стороне. Кто-то его вытащил? Кто? Дима? Гитско был уверен, что в момент, когда он сам отправился в полет навстречу Чугунной ограде, Донского тоже достали. Или показалось? Дима парень живучий и везучий. Недаром такое сочетание имени и фамилии. Родители его выпендрились, конечно, по своей прихоти, навеки обрекая своего сына на ассоциации с победителем Мамайи на Куликовом поле. Но, как вы судно назовете, так оно и поплывет. На Диму правило действовало. Плыл, даже когда другие тонули. Если все так, из группы уцелели только они двое. Гецко скрипнул зубами. Долг новых перед ним все растет. Но однажды он зыщет с них сполна. Он дернулся на кровати и едва не взвыл от боли в ребрах и в голове. Дверь в палату открылась и вошла врач. Лет сорока на вид, с симпатичным, но усталым лицом и каштановыми, с легкой проседью волосами. Вот ведь беспокойный пациент попался. Едва пришел в сознание и сразу делать резкие движения. Попеняла она с порога. У вас, между прочим, три ребра сломаны и сотрясение мозга, так что дергаться при таком раскладе не стоит». И как ваш лечащий врач настоятельно рекомендую дать себе покой, если хотите быстрее встать на ноги. Гитско попытался выдать ей самую обаятельную из своих улыбок. Ша, доктор, ты разве ж я смекаюсь, так трошки? Знаю я ваши трошки, ворчливо перебил его врач. Про таких, как вы, боевики снимают. Только отвернешься, вы капельницы посрывали и деру в одном из подним. Степан напустил на себя самый невинный вид, на который только был способен, хотя мысленно неистово чертыхался. Сотрасы переломы, это погано. Такое надолго выводят из строя, а чтобы убивать новых, надо быть в форме. «Та не, доктор, я не такой, я покладистый. А боевики? Они уси брешут». Она недоверчиво прищурилась. «Покладистый, говорите?» «Ну, давайте я вас осмотрю, покладистый». Степан действительно терпеливо перенес всю процедуру осмотра, лишь пару раз слегка поморщившись от боли. «Значит так». Врач сурово глянул на него. «Учитывая ваши травмы, состояние у вас удовлетворительное, поэтому в виде исключения разрешу короткое посещение. К вам пришли двое ваших друзей и были очень настойчивы», пояснила она в ответ на вопросительный взгляд Гетско. «Но два строгих условия. Не совершать резких движений и не волноваться. Иначе...» В финале своей короткой речи врач повесил внушительную паузу, отбивая охоту выяснять, что же осталось недосказанным. Самоконтроль мысленно скомандовал себе Гицко и выполнил эту команду образцово-показательно. Даже придирчивый взгляд врача не обнаружил внешних проявлений бури эмоций, разыгравшейся внутри Степана при словах «двое ваших друзей». Лишь бы пустили, лишь бы не стали чинить препятствий. Правда, он понятия не имел, что за «двое друзей». Возможно, они как раз пришли забрать его жизнь. Но даже если так, пусть. Степан смертельно устал от постоянной войны, но прекратить ее он был не в состоянии. Ненависть не позволяла. Если же кто-то сделает это за него, подведет черту под его жизнью полной потери и злоключений, он даже особо возражать не будет. Уж лучше так, чем беспомощно лежать в больнице и копить в себе боль и ненависть для следующей битвы с новыми, которая, возможно, закончится очередными потерями среди тех, кого Степан будет считать своими. Если же к нему пришли действительно друзья? Вообще-то удивительно, что к только пришедшему в сознание пациенту с тяжелыми травмами пускают посетителей. Они были очень убедительны. Это как интересно? Взятка? Угрозы? Псионическое воздействие? Ладно, узнаем. Тут Степан сообразил, что врач выжидательно смотрит на него. Вы в состоянии их принять? «А як же, доктор?» «С нашей радостью, обещаю не волноваться». В моменты сильных переживаний суржик, с которым Степан в обычной жизни был неразлучен, слетал с него как шелуха. Как хорошо, что врач этого не знал. Тайм-аут между уходом врача и появлением посетителей получился совсем маленьким, так что у Степана даже толком не было времени помучиться догадками по поводу личности друзей. Честно говоря, он ожидал уже чего угодно. От новых убийц, До коллег с пакетом мандаринов. Но все же итоговый гибридный вариант его удивил. Гибридный, потому что в палату вошел Дима Донской и неизвестная шатенка лет 35. Ну здравствуй, Степа! На губах Донского застыла несколько напряженная улыбка. Рад, что ты живой. Здоровенький булы, Дима. Ты будешь смеяться, но я тоже этому рад. А что это за девчина с тобой? Девчина! усмехнулся Донской. «Девчина здесь для того, Степа, чтобы ты быстрее поправился». «Это як же?» — в глазах Гицкоза плясали бесы. «Гусары, молчать!» Даже обычная присказка Донского сейчас прозвучала как-то неестественно натужно, хоть он и улыбался. Что-то было не так, конкретно не так. Или с Димой, или с этой шатенкой, или с обоими. Она поможет тебе, но иначе, чем ты подумал. Если ты разрешишь, конечно». Что ведь бывает, Дима? Ничего хорошего, Степа. Кривая улыбка Донского выглядела уже болезненной гримасой. Вся наша группа уничтожена: и снайпер, и страхующий, и команда поддержки. Новые нашли нашу штаб-квартиру. А ты, я бачу, уцелел, и не царапинки. А ты, я гляжу, уже в предателе меня записал, почти передразнил Донской. Я только запятую. Это ж вы москали балакаете, что на воре шапка горит? Я тебе еще ни в чему не звену увачивав. И потом, кто же нас подставил, попередив новых и сдав уси наши группы?» Донской помрачнел. «Кто-то — это Воротынцев, штабной аналитик. Его подкараулили без пси и обработали голосом сирены. «Звитки, ты знаешь. От тех, кто вытащил из ловушки живыми и меня, и тебя. Потому что мы кое-кому понадобились». «И кому?» «АПБР». Сразу предупреждаю следующий вопрос. Спасать остальных было уже поздно. О как! Еще теперь? Теперь отработать бы надо. Спасение и то, с чем к тебе пришла она. Донской мотнул головой в сторону своей спутницы. Кто цы? Знаешь, кто такие лояльные? Гецков вздрогнул и замер, словно ему вместо позвоночника вставили сосульку. Лояльные. Те, кто убивал группу полковника Калашникова тоже были лояльными. Только на неправильной стороне. Потемневшие глаза и сжавшиеся челюсти Гицко многое сказали Донскому. «Так, Степа, спокойно, без резких движений. Она целительница. Да, такие тоже бывают, хотя редко. Она здесь, чтобы вытащить тебя отсюда. Потому что мы не можем ждать, когда ты поправишься естественным путем. Ты нам нужен сейчас». «Уже нам». «Нам», — спокойно подтвердил Донской потому что я предложение принял и тебе советую. Чему? Против того врага, с которым мы воюем, у АПБР возможностей куда больше, чем у нас. Понимаю твое отношение к измененным, но между новыми и лояльными есть разница, поверь мне. Меньше, неж ты думаешь. Я мав справу с теми и с иными. Знаю, что говорю. Донской покачал головой. Зря ты всех под одну гребенку, Степа. Не по биологическому признаку судить надо. Вот мой сосед с первого этажа, торчок с десятилетним стажем. За дозу вырезал целую семью, сел пожизненно и сдох в тюрьме от ломки. А другой сосед, врач-инфекционист, поехал в Африку с миссией Красного Креста спасать людей от Эболы. И многих спас, рискуя собственной жизнью. Оба люди, что характерно. Гицков выркнул и поморщился от боли. «Знаешь, как цена называется? Казуистика». «Нет, Степа, это жизнь». «И вот Галина». Дима вновь мотнул головой в сторону до сих пор молчавшей шатенки: Жизнь не спасает. А те, на кого она работает, могут спасти гораздо больше жизней, особенно если мы им поможем. Мы, которые до сих пор занимались войной с ветряными мельницами и рубили головы Гидры, которая тут же отращивала новые. Не надоело? Складно расповидаешь. Главное правда. Позволь Галине помочь тебе. Еще потом. Потом к тебе придет кое-кто, кого ты знаешь, и объяснит, чем ты сможешь помочь. Принимать решение только тебе. Гитско завис. Смотрел на Диму, на лояльную, снова на Диму. В его словах было много разумного, а мысль, что он, Степан, последние 10 лет занимается сизифовым трудом, и камень, который он катит в гору, задавил уже многих, посещала его все чаще. Сейчас Дима предлагает выход. Да, есть вероятность, что ему капитально промыли мозги измененные это умеют. Но, блин, сколько можно-то? Неужели попытка выпрыгнуть из постоянного кровавого цикла будет хуже того, чтобы продолжать в нем крутиться? Что он теряет? Он снова глянул на лояльную, которая впервые за весь разговор чуть улыбнулась. Робко, неуверенно и в то же время, как ни странно, ободряюще. И эта улыбка вдруг стала последней каплей. Гиско решительно тряхнул головой, которая тут же отозвалась на такое обращение резкой болью, И произнес: Давай спробуем.